Глава 109 Черные перья и красные гребни. Ученики секты наездников дракона стояли в отдалении, перекрывая пути отхода любому, кто проскользнет через их сети. Змеи скользили буквально повсюду, и от подобного зрелища волосы вставали дыбом. Куда смотрит столица? Столько демонов и монстров из своих нор, а столичные стражники даже не шевелятся. Бормотал мертвенно бледный войон. Вдруг со стороны столицы начал доноситься звук нарастающего гула или даже грохота, отчего на сердце уцениму стало неспокойно. Тут же, схватив и закинув кулин эр в рюкзак, он с напором прошептал «Отступаем!». Они успели отойти примерно на 300 метров, как вдруг змеи пришли в движение и словно безумие рванули в их сторону. Что же до учеников, они с паникой на лицах запрыгивали на огромные головы змей, скользящих с такой скоростью, что, казалось, и вовсе летели. Некоторые змеи проносились около невезучей троицы и набрасывались на них. «Спина к спине!» — воскликнул нему, и Вэй Юн тут же повернулся. Недолго думая, толстяк снял ножны меч со спины, со всей силы ударил ими об землю, сложил два пальца рук в мечевидной форме и применил свои секреты меча. Его ножны открылись, и появилось множество мечей, смотрящих своими кончиками вниз. Мечи загудели и, рассредоточиваясь, обошли в и Саниму по кругу, после чего направили свои острия наружу и быстро завращались. Ценему поразился. Данное движение в юно определенно не происходило из школы, ведь выглядело намного сложнее по сравнению с преподаваемыми в ней ученикам навыками меча. Должно быть, это был навык, передаваемый внутри семьи. Толстяк говорил, что его семья вы достаточно уважаемая семеречной гробницы, и, судя по всему, и правда не хвастался. Глядя на и кишащих змей, Санему разразился жизненный ци. спереди и позади него появились золотые кольца, из которых в сторону огромных змей начали выстреливать золотые световые мечи. Данный навык юноша изучил в древних храмах пограничного дракона, хотя, несмотря на всю свою схожесть с божественным искусством, до последнего навык по-прежнему не дотягивал. Тем не менее, сила атаки световых мечей была достаточно высокой, поэтому как только змеи получили ранение, то тут же отползали в сторону, в то время как ученики на них разрезались на куски, даже не успевая нанести ответный удар. Змеи и практики, кажется, даже не пытались целенаправленно нападать на них, а скорее в пупахах убегали. Но змейки шело слишком много, делая задачу по сдерживанию натиска очень хлопотной. Если хотя бы на мгновение дать слабину, хладнокровные гады попросту закатают всех троих в землю насмерть. Вэй протяжно взревел, и его летающие мечи завращались с удвоенным темпом, пытаясь нарезать кишащих змей на лоскуты. Пламя танцевало, искры щебетали, а оторванные чешуйки змей разлетались во все стороны. Некоторых змей так сильно потрепало, что на их скромную плоть без жалости не взглянешь. Толстяк уже не мог выдерживать возросшего давления, как вдруг цениму резко изменил движение. Положив ладонь одной руки на тыльную сторону другой и вытолкнув вперед, его жизненная цистала похожа на течение бушующей реки, в итоге столкнувшиеся с огромными телами змей. Колин Эр тоже не бездействовала, она призвала торнадо и пустила в дело, но даже работая сообща, давление на двух человек лесу все равно возрастало. В этот момент внезапно послушалось приближающееся щебетание. Огромные птицы с черными перьями и красными гребнями приливной волной бежали по горе. Пернатые гиганты напоминали движущиеся холосты с несколькими метровыми клювами. Казалось, что для них путешествие через лесные чащи и горные обрывы было сродни прогулки в кусты. Их острые когти растекали скалы, словно топленное масло, а длинные клювы вонзались в огромных змей, после чего поднимали тех вверх и размахивали во всех направлениях. На спине каждой птицы стояло пять-шесть солдат с колчанами на талии и длинными луками в руках. Они неутомимо будто тренируя, стреляли по ученикам секта наездников дракона, сбрасывая тех с голов змей мгновенно превращая в осиные гнезда, Имея полный колчины стрел... Солдатам даже не нужно было извлекать стрелы из заставленных позади трупов. Весь процесс сводился к одному. Достать стрелу, натянуть тетиву и поразить очередную мишень. Поэтому они могли поддерживать солидную скорострельность. Огромные птицы устроили себе настоящий пир из огромных змей с красными коронами, а вдоволь полакомившись просто разрывали на части костями лап. Теплокровные пернатые преследовали хладнокровных ползучих, пока практически не добрались до места, где за свою жизнь сражалась неудачливая троица. «Кавалерия, лука и стрелы! Столичные стражники!» Восторжно воскликнул Вэй Юн. Птичий набег вскоре добрался и до них, а когда несколько лучников увидели Цанему и Вэй Юна, то поразились и сразу потянули поводья, чтобы притормозить. «Здесь до сих пор есть выжившие ученики! Все будьте осторожней и не раздавите!» Огромные флаги с локштоками вылетели из-за спин птиц и вонзились в земли перед парнями. «Достойные способности!» Некоторые из тех, кто успел увидеть навыки ладони юноши и меча толстого коротышки в действии, восхищенно воскликнули: Сумейте выжить в засаде секты наездников дракона и правда о многом говорит. У мелких есть некоторые способности. Когда бегущие стаи птицы видели развивающиеся на ветру флаги, то немедленно огибали их по бокам, тем самым избегая троицу. Спустя некоторое время все пернатые и ползучие наконец оказались за их спинами, войон вернул ножные обратно за спину спрятал в них летающие мечи, лёгнулся на землю и под конец тяжело вздохнул. Ценему же, будучи гораздо опытнее в аспекте попадания в подобные передряги, лишь расслабленно вздохнул, мол, преодолел очередную рутину. Затем он огляделся и увидел вдали свирепо сражающихся исполинских зверей, к примеру, того самого питона, принадлежащего молодому мастеру секты наездников дракона, Лен Наню, последний, скорее всего, напоролся на кавалерию лука и стрелы и разразилась битва. Питон походил на настоящего дракона с властным импульсом скручивающегося и извивающегося межвековых лесных деревьев. Некоторое время спустя из столицы выдвинулось войско стражников меча. Когда пилюли меча взмывали в воздух, их сияние озаряло даже дневное небо, а неисчислимое множество мечей поливали собой всю округу. Подобное сражение закончилось для секты наездников тяжелыми потерями, в Алон Алоун отозвать своего исполинского питона, погрузить на него множество змей поменьше и готовиться к отступлению. Когда почти все выжившие ученики тоже запрыгнули на тело змея, последнее внезапно изрогнул демоническое облако грома с молниями и, взмыв в небо, унесся прочь, стражники меча продолжили преследование, пока все не скрылись за горизонтом. «Если выжившие ученики...» Из леса послушался вопрос. «Да, мы встретили двоих». «Только двоих?» переспросил кто-то и на некоторое время притих, но затем опять спросил. «Откуда шел корабль? Должно быть из уёсда речная гробница, родного города имперского наставника. Дьявол!» Секта наездников дракона атаковала корабль с учениками из речной гробницы явно с целью понижения авторитета имперского наставника. «Вы тоже хороши. Не углядели. За мной. Я хочу увидеть выживших». Чуть погодя, несколько огромных птиц уже стояли возле молодежи. Высокопоставленный военный офицер, одетый в доспехи, спрыгнул со спины птицы и окинул с гридом его и Вейюна. «Ученики, вы случаем не знаете, сколько всего было людей на борту?» — спросил гулким командным голосом военный офицер. «От 300 до 500 человек», — ответил ценьму, но перед этим немного поколебался, ведь не знал точного числа. «От 300 до 500 Углы глаз военного офицера дрогнули. «Генерал, среди учеников присутствовало немало практиков уровня божественных искусств, ведущих полетах. Я лично видел, как они выпрыгивали за борт и улетали. Скорее всего, они выжили!» Сразу же проговорил Вэй Юн. «Никто из них не выжил. Их всех сожрали летающие змеи из тякта наездников прямо во время полета. Уцелели только вы двое!» Покачал головы генерал. Вэй Юн шокированно вздрогнул и уставился на ценьму. «Если бы тот оказался не столь сообразительным...» и не выбросил его за борт, то так бы и помер на корабле. Затем он прыгнул следом за ним, и, путешествуя по ветру, благополучно спустил на землю в лесную чащу, где они испытались от любопытных глаз. Все это время ему не давал покоя вопрос, почему он не стал бежать дальше по воздуху, ведь так было бы быстрее. И что в итоге, все решившие бежать по воздуху мертвы, выжили лишь они двое. — Брат Сэнь, я обязан тебе жизнью! сегодняшнего дня ты мой брат по... «Жирный Вэй, разве ты обязан жизни не родителям?» понимающе перебила Хулин Эр. «Как второму родителю! Второму! Блин, лисечка, хватит озорничать! Я ведь собирался толкнуть такие важные искренние слова, но после того, как ты меня перебила, никак не могу вспомнить, что вертелось на языке!» «Твоя фамилия и Из той самой семьи Вэричной гробницы?» Изумился генерал. «Я и правда из семьи Вэричной гробницы?» Кивнул Вэй Юн. «Так ты в самом деле член семьи герцога Вэй? Молодой мастер Вэй, герцог определенно обрадуется новостям, что с тобой все в порядке. Фамилия этого младшего брата Цынь? Цинь, столичная семья Цынь? Вздохнул с обличением генерал. «Нет, моя фамилия не относится к столичной семье Цынь. Я из префектуры Лиджоу». Покачал главу и ценимого. «Так ты из префектуры Лиджоу. Ясно-понятно. Секта наездников дракона глубоко пустила свои корни в здешнем регионе, поэтому тут все еще могут ошиваться некоторые остатки их сил. Обоих учеников нужно как можно скорее сопроводить столицу. Есть желающие! Живо сопроводить столицу! гаркнул генерал. Пусть поднимаются ко мне! Улыбнулся солдат, подошедший на огромной птице. Санимой, и и он запрыгнули на птицу, и только сейчас осознали, насколько у той была широкая спина. Там даже умудрились закрепить достаточно просторную палубу, чтобы было гораздо удобнее стоять. Черноперая птица с красным гребнем рванула прямо в направлении столицы. Генерал еще раз облегченно вздохнул и мысленно посетовал: Герцог Вэй, высокопоставленный чиновник первого ранга императорской семьи. Как же мне повезло, что его родственник выжил? В противном случае моя должность была бы поставлена на карту. А у другая военноша фамилия Цынь и говорит, что они из столичных циней! Он идет очень даже солидно, да и силы не занимать. Только поесть не могу, сейчас семьи могут взрастить такой саженец. Неужели в префектуре Ль Джоу завелась еще одна семья, Цень?